Какой день уже гнёмся по чужим забазиям, как конокрады или простые ворюги, хоронимся, не спим по всем ночам, а всё без толку. Где они эти бандиты? Караулим свою собственную тень. Надо поспешать, а то какая-нибудь позаранняя баба встанет корову доить, увидит меня и пойдёт по хутору, как волна по речке, разметного заря выкинула. Какая же эта лихая баба так его приспала, пригрела, что он только на рассвете очухался. Ну и пойдут трепать языками, авторитету мне подбавлять. Надо кончать с этим делом. Пущай ГПУ бандитов ловит. А нам нечего чекистские должности себе присваивать. Вот я пролежал ночь в саду, глядел так, что глаза чуть на лоб не влазили. А днем какой же из меня будет работник? Спать за столом в сельсовете?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 Я давно бы уж в лёжку слегла. Али тебе повылазила, и ты не видишь, что она, моя милушка, каждый божий день бегает к нам. То одно сделает, то другое, то корову подоит, то огород прополит и польёт, то ещё чем-нибудь пособит. Уж такая ласковая да хорошая девка, что по всей станице поискать. Заглядает тебе в глаза, а ты и не видишь, а слеп от гулянок. Ну где тебя нелёгкая носила?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 прямо глядя брезгливо сморщившееся лицо матери. «Не думайте обо мне худого маманя. Не потеха, а нужда заставила ворепья хваляться. Пока это вам еще непонятное дело, потом поймете, когда придет время узнать вам. А что касаемо женитьбы, то срок ваш трое суток дюже большой. Завтра же приведу вам Нюрку в дом. Только глядите сами маманя. Вы ее выбрали себе в снохи,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 «Нынче же вернемся, а завтра справим свадьбу. Вот так!» «И что уж это так тебе загорелось?» — с досадой спросила мать невесты. Но Разметнов холодно посмотрел на нее, ответил. «Мое отгорело двенадцать лет назад, отгорело и пеплом взялось. А поспешаю за тем, что уборка к хрипу подпирает, и дома, сами знаете...»